Четырнадцать. Тим сидел у костра и объяснял то, что мог объяснить. По большей части в произошедшем он вообще не находил смысла. Червь, да, Ньютон, червь, недождевой или один из тех, что можно откопать в мамином саду, солитер. Тим имел опыт обращения с ленточными червями, как и любой врач общей практике. Недуг довольно распространенный. Подхватить его можно где угодно и так же легко, как погладить собаку, при условии, что пес чуть раньше извоялся, как это водится у собак. В куче дерьма. Его микроскопические частицы оказались теперь у вас на пальцах, хотя вы об этом даже не подозреваете. Тысячи яиц, глистов забились между бороздками кожи. Погладили вы старину спота и, скажем, съели горсть попкорна, а потом слезали соль с пальцев. Бинга, банга, бонга. У вас черви. По крайней мере раз в месяц Тим, видя в приемной какого-нибудь мальчишку, почесывающего ягодицы через задний карман брюк, говорил себе: "Глисты". Однажды мать такого пациента протянула Тиму стаканчик из подмороженного с бледными какашками своего отпрыска. "Я подумала, вам понадобится образец", торжественно произнесла она, "для подтверждения". Тим назначал таблетки, которые за несколько дней уничтожали колонию ленточных червей, так что они были не более чем досадным неудобством. Тот человек умер, просто сказал Тим. Из-за червей? спросил Ифраим. Нет, и Иф, в из-за червя. Как черт возьми, солитер может кого-то убить? В восемь лет у меня были глисты, я избавился от этих мелких засранцев. Знаю. Ответил Тим, я тебе лекарство и выписывал. Эта тварь была гораздо больше обычного червя, подумал Тим. Он слышал, что бычьи цепни, те, которых можно заработать, съев испорченное мясо, способны вырастать до двадцати-тридцати футов. Ему вспомнился случай из практики, когда врач вытащил одного такого из ноги заводчика скота. Цепень свернулся клубком в слоях мышц. Шишка была размером с бейсбольный мяч. Доктор сделал надрез и извлекал паразита так, словно разматывал катушку ниток. Червь был невероятно тонким, как спагетти, и оборвался. Оставшаяся в теле часть отмерла и начала гнить. Фермер едва не потерял ногу. Но даже среди самых длинных червей не встречалось таких толстых. И что червь с ним сделал? Спросил Ифраим. Что мог ответить Тим? Правду. Правда, которой даже он не хотел смотреть в глаза, заключалась в том, что солитер поступил так, как и поступают солитеры, сажал все, чем питался человек. Представьте, что внутри вас на полную мощь пылает печь, что не брось в нее, сгорит без остатка, но для вас топлива не остается. Тим подумал об обескровленной до б е л и з н ы плоти н е з н а к о м ц а и понял, что червь, возможно, съел кое что еще. Кровь и ферменты. Из-за этого отказали почки, печень и прочие органы некая разновидность вампиризма. Но сказать такое он не мог, это напугало бы мальчишек. Однако кое-чем он все же поделился. Это виделось ему единственным способом хотя бы отчасти снять напряжение. Только вот мальчишки были всего лишь детьми. Именно сейчас, когда родной остров... Больницы и помощь казались такими далекими. Тима осознавал свой долг перед этими ребятами и их родителями. Он должен оберегать их. Честь скаута. А вы в порядке? спросил Ньютон. Вы с Максом что-нибудь? Но понимаете, что-нибудь к вам прикоснулось? Мальчишки уставились на скаут мастера, гадая, вероятно, о том же. Тим же не д о у м е в а л зачем он вообще это затеял, не саму операцию. Зачем было втягивать Макса? Он твердил себе, что нуждается в помощи. Ни один хирург не оперирует в одиночку, но теперь его уверенность пошатнулась. Тим, в глазах Кента появился вороватый блеск. Что-нибудь к тебе прикоснулось? Отвали, нахальный ублюдок! презрительно бросил на шептывающий голос. Не думаю, ответил Тим. Все произошло очень быстро. Кент повернулся к Максу, а ты в порядке, чувак? Макс кивнул, не отрывая взгляда от земли. Тим заметил это и почувствовал холодную тяжесть в груди. Ты совершил ошибку, Тим, произнес Халд 0 е в я т ь тысяч. Не усугубляй ситуацию. Что же случилось? спросил Ифраим. Расскажите нам. Тим судорожно прикусил губу, словно неосознанно желая съесть собственную плоть. Спохватившись, он криво улыбнулся. В свете костра глаза его блестели, а кожа туго обтягивала глазницы и ответил: я сделал надрез на животе. Внутри оказался червь, угнездился там. Он выбрался через разрез, пополз вверх по груди мужчины, обвился вокруг шеи, а после он не мог перестать сглатывать. Убил его. Ты разрезал человека? Скептически переспросил Кент. Я ведь сказал, что все произошло слишком быстро. в о р т о у Тима пересохло, ни капли слюны не осталось. Как во сне. Поразительно, с очевидной насмешкой произнес Кент. Он очень походил на своего отца полицейского. Я испугался, произнес Тим. Слова эти прозвучали почти шепотом. с к а у т м а с т е р проследил за лицами сгрудившихся вокруг костра ребят. увидел во взглядах угасавшее уважение и пожалел, что не может взять назад свое честное признание. Ага, ну теперь не время для страха, Тим, сказал Кент. с к а у т м а с т е р у захотелось отвесить оплеуху мелкому болтливому выродку, но силы окончательно покинули его. Вокруг кружили комары. Почему они на меня не садятся? удивился Тим, хоть он и отмыл руки, те по-прежнему оказались липкими от слези. неприятным, пронизывающим зудом она ощущалась в складках на пальцах под кутикулой. Закрыв глаза, Тим представил слизь, вытекающую из рассеченного тела червя. От с в е т ы костра падали на веки, подсвечивая переплетение капилляров под кожей. Значит, червь умер, спросил Ньютон. Макс кивнул. Скаут-мастер Тим разрезал его пополам. Тогда он уже фактически был мертв, уточнил Тим. Паразит гибнет, как только умирает носитель. А зачем ему было это делать? Поинтересовался Ньютон. Обвиваться вокруг шеи того человека и убивать его? Это же все равно, что ребенку задушить свою маму или типа того. Тим беспомощно пожал плечами. У червей нет мозгов, и черви не должны вырастать до подобных размеров. но именно это и произошло, мы его видели с о б с т в е н н ы м г л а з а м стоит доверять. Мы хотя бы знаем имя этого парня. Слова Ньютона прозвучали громом среди ясного неба. Внезапно имя мужчины показалось им крайне важным. Мысль о том, что можно умереть вот так среди незнакомцев, поразила ребят своей трагичностью. Я хочу домой, тихо произнес Шели. Отвезите нас домой, скаут-мастер. Пожалуйста. В свете костра лицо Шели приняло умоляющее выражение. Притворное. Оно было неискренним, неестественным и каким-то неуклюжим, словно человека изображало какое-то животное: медведь на велосипеде или обезьяна, играющая на картонной укулеле. В воспаленном усознании Тима п о ч у д и л о с ь что мальчик нарочно нагнетает страх, прося о том, что взрослый не в силах выполнить. Завтра Шели. Мы сможем уехать? Почему не сегодня, Тим? произнес Шели, подражая насмешливому тону Кента. Почему ты не можешь отвезти нас домой сегодня вечером? Потому что я чертовски устал. Мелко это дерьмо. Устал и адски проголодался. Завтра. Я обещаю. Шели уставился на скаут-мастера. В его взгляде было что-то от насекомого. Порыв ветра раздул пламя, и в этот миг Тиму показалось, что лицо мальчика расплавилось, словно горячий воск, кожа потекла, кости сдвинулись и раскололись, будто тектонические плиты, чтобы сложиться в нечто бесконечно более ужасное. Я хочу на него посмотреть, заявил Кент. На него? – переспросил Тим. На червя, Тим, я хочу увидеть червя. Нет. Кен покосился на скаут-мастера, глядя на кончик его я с т р е б и н о г о носа, точно снайпер в прицел винтовки. Затем, не говоря больше ни слова, встал и направился к хижине. Тим с ужасом обнаружил, что ему недостает голоса остановить парня. Журнал вещественных доказательств, дело 518С, раздел А13, личные вещи. Лабораторный журнал доктора к л а й в а Эджертона изъят из участка А. Остров Принца Эдуарда, Саммерсайд, м е й к п и с Роуд, 220, офицером Брайаном Скелли, значок номер 908, страница с 122 по 126. Испытуемый 4, бета-серия, Морская свинка, Zoologics Incorporated, партия и и 7 6 2 вес испытуемого до начала теста 1350 граммов, дата 19 июля, 7:00. Посредством инъекции введен модифицированный эхинокок. Генетическая рекомбинация М311 от с т а д о 2 0 яиц постэмбриональной стадии введены через липосомный транспортер. Испытуемый бдителен и энергичен. Глаза ясные, никаких явных признаков страдания или боли. 800 без изменений. 900 без изменений. 1000 без изменений. 1013 Испытуемый издал серию визгов 1047. Испытуемый выглядит дезориентированным, натыкается на прутья вольера, испускает огорченные визги значительно более высокого диапазона и с возросшей частотой 1107. Испытуемый жует прутья вольера 1109. Испытуемый поедает кедровую стружку, стелающую вольер 1115. Испытуемый потребляет собственные фекалии 1122. Вывод значительной части х и н о к о к а в личиночной стадии через экскреторный тракт. 1141. Испытуемый испускает долгий пронзительный визг, затем утихает. Посттестовое примечание. Испытуемый больше не издавал звуков. 1156. Испытуемый поедает части левой передней лапы. Глаза о с к л е н е в ш и е Дыхание учащенное. Общее о цепенение тела. в и з у а л ь н о испытуемый либо не осознает своих действий, либо не испытывает боли. кровотечение минимальное 12.03 замечен первый разрыв желудочно-кишечного тракта проходит вдоль трансмедиальной расщелины наблюдаемая расщелина составляет одну восьмую дюйма наблюдается выход из тела объекта значительного количества эхинококовых червей второго возраста 12.08 у испытуемого признаки поздней стадии заболевания заметное о коченение суставов затрудненное дыхание глаза покрывает молочная пленка Рот испытуемого открывается и закрывается. Предположительно, он жует воздух. 12-16. Замечен второй разрыв желудочно-кишечного тракта на одну вторую дюйма ниже первоначальной трещины. Наблюдается выделение большого количества э х и н о к о к о в второго возраста из желудочной полости объекта. 12-19. Испытуемый /носитель/ не подает признаков жизни. 12-22. Оставшиеся э х и н о к о к и не подают признаков жизни. Тест завершен. Продолжительность теста 5 часов д в е минуты. Вес испытуемого по завершении теста 490 граммов. Общая потеря веса 860 шестьдесят граммов.